Он терпеливо развернул перед своей юной слушательницей панораму положения в Европе этой весной одиннадцатого года, и в особенности Франка, русских отношений. Несмотря на дружеские объятия в Тельзите, отношения с царем портились с каждым днем. Паром взаимопонимание уносило течением... Александр I, хотя он практически отказался отдать сестру Анну за брата в кавычках Наполеона, с большим недовольством встретил австрийскую свадьбу. Аннексия Франции, принадлежавшего его зятю герцогства Ольденбург и Ганзейских городов, не улучшила его настроение. В результате он поспешил снова открыть свои порты для английских кораблей одновременно резко повысив пошлину на ввозимые из Франции товары. В ответ Наполеон обратил внимание, чем занимался при его дворе красавец-полковник Саша Чернышов, который с помощью женщин сплел там отличную шпионскую сеть и тайком послал полицию в его парижское жилище. Но слишком поздно, чтобы поймать птичку в гнезде. Предупрежденный вовремя Чернышов исчез навсегда, а в захваченных бумагах не оказалось ничего важного. В этих условиях, осложненных жаждой власти двух самодержавий, внимательному наблюдателю война казалась неминуемой. Вместе с тем, с 1809 года Россия воюет с Таманской империей из-за Дунайских крепостей война на измор но учитывая достоинство турецких солдат доставляющие александру и его армии много хлопот надо чтобы эта война продолжалась подчеркнул арриги с силой ибо она удержит часть русских сил на берегах черного моря Тогда как мы пойдем маршем на Москву. Император не собирается ждать, пока казаки появятся у наших границ. Вот в чем вы выступите посредником. Мрян отметила мимоходом, но с большим удовольствием обрушившиеся на ее врага Чернышова неприятности однако недостаточно наказавшие его за варварское обращение с нею. Но только из-за этого она не могла беспрекословно подчиниться императорскому приказу. Вы хотите сказать, что я должна буду убедить султана продолжать войну, но вы не отдаете себе отчета в том, что... Да, нетерпеливо оборвал генерал, во всем. И прежде всего в том, что султан Махмуд, правоверный мусульманин, Вообще считает женщин низшими существами, с которыми ему не подобает разговаривать. Вы, конечно, не знаете, но султанша, императрица-мать, француженка, криолка с мартиники и кровная кузина императрицы Жозефины, с которой они вместе воспитывались. Большая любовь связала этих девочек, любовь, которую султанша никогда не забудет. Эме-Дюбек-де-Ривери, переименованная турками Внах-Шидиль, не только женщина необычайной красоты, но еще и весьма образованная и энергичная, также и злопамятная. Она не признала ни развод своей кузины, ни новый брак императора, и поскольку она имеет громадное влияние на обожающего ее сына Махмуда, Наши отношения с ними подвержены сильному охлаждению. Господин Делатур Мобер взывает о помощи и не знает больше, какому святому молиться. Его теперь даже не соглашаются принимать в Сарале. И вы думаете, что двери легче отворяться предо мною? Император уверен в этом. Он вспомнил, что вы являетесь кузиной нашей экс-правительницы и в некотором роде и султанши. Следовательно, именно в этом звании вы попросите аудиенцию и получите ее. С другой стороны, у вас будет письмо от генерала Себастьяни, который защитил Константинополь от нападения английского флота, когда он был нашим послом в порте, и чья жена Франсуаза де Франкето де Куаньи, умершая в этом городе в 1807 году, была интимной подругой султанши. Вы будете тепло рекомендованы, и с таким вооружением я не сомневаюсь, вас незамедлительно примут. Вы сможете по своему усмотрению оплакивать вместе с Нахшидиль судьбу Жозефины и даже проклинать Наполеона, раз вы лицо неофициальное, но не терять из вида бога Франции. Ваше очарование и ловкость довершат дело, но «Русские Каминского должны остаться на Дунае». «Вы начинаете понимать?» «Кажется, да». «Однако, простите мне еще некоторые колебания. Все это настолько ново для меня, настолько удивительно, вплоть до этой женщины, ставшей султаншей и о которой я никогда не слышала». Вы можете сказать о ней хоть несколько слов, как она попала туда? Обращаясь с этой просьбой к Марианна хотела просто выиграть время для размышлений. То, что от нее требовалось, было очень серьезным, ибо если это неожиданное поручение хотя бы в настоящее время избавляло ее от мести князя Коррадо, возможность встречи с Езоном становилась под угрозу. И с этим она не хотела, не могла примириться ни за что. Она слишком долго ждала, с иногда доходившим до боли нетерпением того момента, когда сможет, наконец, броситься в его объятия и уехать с ним в его страну для жизни, от которой она по своей глупости столько раз отказывалась. От всей души она хотела помочь человеку, которого любила и продолжает любить своеобразной любовью, Но это означало утрату ее великой любви, разрушение близкого заслуженного счастья. Все же она выслушала почти бессознательно историю маленькой светловолосой креолки с синими глазами, похищенной при внезапном и странном стечении обстоятельств берберийскими пиратами и привезенный в Алжир, откуда Бей этого города, послал ее в подарок великому султану. Ей удалось, после того, как она наполнила очарованием последние дни старого султана Абдулгамида I, от которого у нее родился сын, завоевать любовь Селима, наследника престола. Благодаря этой любви, потребовавшей от нее больших жертв, и сыну Махмуду маленькая креолка стала неограниченной властительницей. Эта история в красочном изложении о Риге оказалась такой живой и увлекательной, что Марианна внезапно ощутила непреодолимое желание познакомиться с такой женщиной, сблизиться с ней, завоевать, может быть, ее дружбу, ибо эта необыкновенная жизнь показалась ей более впечатляющей, чем романы, воспитавшие ее фантазию в юности, и, возможно, и потому, что она была еще более удивительной, чем ее собственная судьба. Но кто может быть в ее глазах привлекательнее Езона? Несмотря на все, сохраняя осмотрительность, и чтобы иметь полную ясность в том, что Наполеон приготовил для нее, молодая женщина после легкого колебания спросила «Есть ли у меня возможность выбора?» «Нет», — сказала Риги решительно, — «у вас ее нет. Когда дело идет о благе Империи, Его Величество никогда не оставляет возможность выбора, он приказывает. Так же, кстати, и мне, как и вам, я должен сопровождать вас присутствовать при переговорах, которые будут у вас с князем и содействовать тому, чтобы результат их соответствовал желаниям императора. Вы должны согласиться с моим присутствием и буквально во всем придерживаться моих директив. Я уже доставил в вашу комнату, чтобы вы могли изучить их сегодня вечером подробные инструкции Его Величества, касающиеся вашей миссии, вы вполне можете выучить их наизусть и затем уничтожить, и рекомендательное письмо о Себастьяне. И, покинув виллу Сант-Анна, вы будете сопровождать меня до Константинополя? Мне кажется, я слышала, что у вас важные дела в этой стране.